Космос под кожей. Он хорошо знал. Нельзя разговаривать на улице с незнакомцами. Тем более нельзя никуда с ними ходить. Но этому бледному мужчине с глубоко запавшими глазами и тонкогубым ртом рептилии не получилось отказать. Когда он уверенный и властно произнес: Пошли со мной, Эдик взял и пошел. Покорно и молча. Взгляд незнакомца, словно язык хамелеона, выстрелил в Эдика, прилип к нему и, сокращаясь, повлек за собой. «Вот и все», — обреченно подумал Эдик. «Это конец». Но, вопреки ожиданиям, мужчина не завел ни в подворотню, ни в подъезд и в салон автомобиля не втолкнул, а повел в людное место, в кафе, на бульваре Черняховского. Вместе с Эдиком сел за столик на летней площадке, Заказал себе чай со льдом. Эдику ничего не заказал и не предложил даже. Сидел, само спокойствие, молча рассматривая перетрусившего двенадцатилетнего мальчишку. Музыка неслась из аудиоколонок под крышей кафе. И музыка была нелепо, неуместна в этот миг страха, оплетающего тело стремительными побегами. И название кафе оказалось каким-то до безобразия абсурдным «Казак и море». Эдику вдруг почудилось, что все вокруг — кафе, и это музыка, и само пространство — все издевательски и злобно хохочет над ним, попавшим в ловушку посреди такой привычной, такой обыденной и безопасной жизни. Люди за соседними столиками говорили о чем-то своем — Шутили, смеялись от лавочек под каштанами, доносились беспечные голоса, весело вскрикивали дети, резвясь под присмотром родителей. Так смешно стервеняла, тявкала маленькая собачка, злобная и одновременно милая. В этот июньский вечер среди праздной толпы, заполнившей проспект, один только Эдик Голобоков чувствовал необъяснимый ужас, причиной которому был сидевший напротив незнакомец. — Представлюсь. Заговорил мужчина, неподвижно глядя Эдику в глаза. «Алексей Игоревич Озорнов. Мою фамилию легко запомнить. Озорнов от слова «озорник». Кто-то из моих предков был очень беспокойным человеком. Наверное, большим шутником. Но разговор не обо мне, разговор о тебе, мальчик. Я даже не спрашиваю, как тебя зовут. Меня это не интересует». Я встретился с тобой первый раз и, надеюсь, в последний. Сейчас мы разойдемся, каждый отправится в освоясье, ведь у каждого свое предназначение, но... Встретиться сегодня нам пришлось, потому что тебя избрали. Ты избран, чтобы стать невестой мертвых. Озорнов присосался к соломинке, торчавшей из высокого стакана. Помолчал и продолжил. Мертвые выбирают себе невесты из числа живых. В принципе, все живые — одна большая коллективная невеста. Мертвые же один великий коллективный жених. Смерть — это мужское начало, жизнь — женское. Не буду объяснять, почему так. Это сложно. Просто поверь, что так и есть». Мертвые могли бы вступить в брак со всеми живыми разом, учитывая, что мертвых гораздо больше, чем живых, так что никто из живых не ушел бы от своей участи, но мертвые этого не хотят, потому что это было бы, ну, скажем так, слишком поспешно. Жизнь — это реки, питающие океан смерти, который вовсе не заинтересован в том, чтобы реки иссякли». Поэтому мертвые избирают себе невест из числа живых, как бы снимают сливки с человечества. С этими избранниками мертвые вступают в мистический брак, но не беспокойся. В этом браке нет ничего непристойного. Это чистый, целомудренный акт, который называется браком лишь по аналогии, аллегорически. Знаешь, что такое по аналогии и аллегорически? Вижу, что не знаешь». Плевать. В невесту мертвые откладывают свои личинки. Это тоже образное аллегорическое выражение. Личинки мертвых вовсе не личинки каких-нибудь насекомых. О взаимоотношениях мира мертвых с миром живых приходится говорить в туманных, приблизительных выражениях. Ведь даже сами понятия «мертвые» и «живые» тоже приблизительные и туманные. Это как бы «Не отводи от меня глаз, Эдик». В тот момент опустивший взгляд вздрогнул и сжался, как от пощечины, и уставился прямо в глаза Озорнову, взгляд которого, доселе спокойно, стал внезапно грозным и жутким. Медленно, с расстановкой, Озарнов произнес. «Ты не можешь отвести от меня глаз, не можешь и не хочешь!» Эдик побледнел, его нижняя губа задрожала, испарина покрыла лоб, но глаза с расползающимися вшире зрачками смотрели на озорного, не отрываясь. — Мертвые смотрят моими глазами на тебя, — произнес тот. — Они вступают с тобой в брак. Мистический, неземной, нечеловеческий. Отряхнувшись от оцепенения, Эдик вскочил, опрокинув стул и бросился бежать. Озорнов и не шевельнулся. Сидя за столиком, он спокойно смотрел вслед убегающему испуганному ребенку, чья маленькая худая фигурка наискосок пересекала мощенный цветной плиткой бульвар, нервно лавируя среди неторопливых прохожих. Выбежав на перпендикулярную улицу, на Суворовскую, фигурка затерялась в срезанной под острым углом перспективе. Озорнов оставил чай недопитым и покинул кафе. Прибежав домой, все еще содрогаясь от внезапных спазмов, Эдик все рассказал родителям. Подробно описал мужчину, назвавшегося Озорновым. подробно передал его слова, которые на удивление хорошо запомнил, и даже это незнакомое слово аллегорически не переврал. Отец пришел в ярость, рвал и метал, и слетело невольно дурное матерное выражение с его уст, которое он от волнения не заметил и прощения не попросил. Мама, обычно делавшая отцу замечание, когда тот заговаривался при сыне и позволял себе то двусмысленную шутку, то некрасивое словцо, на этот раз промолчала. Ситуация была настолько серьезна, что некоторые условности вполне можно было послать к черту. На следующий день родители ходили в полицию. Сами, без Эдика. Написали там заявление, вернулись довольными. Полиция, как ни странно, пошла навстречу, приняла участие, выказала расположение. «Не все там упыри, есть и люди», — пробормотал отец с оттенком удивления, когда потом сидели за ужином. Взгляд у отца был такой, словно ему открылся некий поразительный закон природы. Полиция быстро нашла Алексея Игоревича Озорнова, который ни от кого скрываться и не думал. Приход полицейских и последующий допрос принял невозмутимо. Держал себя без робости и суеты, спокойно, с достоинством, на вопросы отвечал уверенно. И вот что сказал. «Я писатель. Пишу для детей и подростков. Мне нужно было опробовать на мальчике сюжет книги, который сейчас разрабатываю, чтобы понаблюдать за реакцией. В моей новой книге, а это фантастическая повесть, главный герой точно такой же мальчишка». По сюжету к нему подходит на улице человек и говорит те самые слова, которые я и сказал. Понимаете, мне просто нужно было увидеть реакцию, так сказать, сделать зарисовку с натуры. Само собой, я не предупреждал мальчика, что буду ему цитировать текст из моей повести, чтобы его реакция была естественной, не наигранной, натуральной. Ну вот и получил результат. Если бы мальчик не сбежал от меня, дал бы договорить, я бы все объяснил ему. Что это эксперимент в рамках творческого литературного процесса. Но я просто не успел сказать. Конечно, я понимаю, как все выглядит, поэтому специально записал нашу беседу на диктофон. Мой монолог, точнее сказать, мальчик-то молчал. Запись я вам предоставлю. И вы сами убедитесь, что не было в моих словах даже и намека на что-то противозаконное. Диктофонную запись озорного полиция... дала послушать родителям медика И тут даже папа признал, что ничего страшного в принципе не случилось. Писатель, конечно, мрачненький, с причудами, но кто из них писатели без причуд? И вообще, все это даже интересно. Мама отыскала в интернете несколько книг Озорнова, они там были в свободном доступе, почитала немного и заключила. «Ну, что, в принципе, даже неплохо. Детские ужастики. Я и не знала, что в нашем городишке этакий талант цветет втихаря». «Не Веркин, конечно, не Крапивин, но все-таки...» Сологу язного масштаба!» — пошутил папа. Кончилось тем, что родители забрали заявление. Озорнов же, встретившись с ними в полицейском отделении, много извинялся и передал для Эдика свою недавно изданную книгу с автографом. Книга называлась «Мертвецы наблюдают с луны». На обложке изображен мультяшный мальчишка. Сгорблено, как оплеванный, бредет он по темной аллее, Опасливо косится назад и вверх, на огромную луну, на фоне которой темнеют уродливые силуэты голых ветвей. Взяв книгу в руки и прочитав на внутренней стороне обложки, написанные аккуратным почерком, Эдику Голобокову от автора с признательностью и благодарностью за помощь при написании новой книги. «Лучше дрейфовать, чем дрейфить, не правда ли? А. озорнов. Эдик задумчиво повторил про себя эту фразу. «Лучше дрейфовать». чем дрейфить. И на душе у него сделалось вдруг невыносимо тоскливо, словно выгнали его из дома в пустынную ночь, а он медленно бредет без цели и смысла, одинокий, дрейфующий по течению тьмы от щепенец, а где-то на задворках памяти едва слышно звучит старая-старая песня, навевающая мертвящий покой про черную реку ночь. длящуюся веками, по которой ты плывешь, скорчившись в лодке, потерявший весла, не видящий ни берега, ни огонька. Эдик часто вспоминал взгляд Озорнова, когда тот говорил, что мертвые смотрят на Эдика и вступают с ним в брак. Этот взгляд и слова про брак с мертвецами были настолько жуткими, что Эдик не мог поверить в их несерьезность, в их неискренность, в неистинность». «Да разве можно было с таким взглядом, с таким тоном шутить и говорить неправду? Может ли настолько густой и липкий мрак выйти из какой-то выдумки?» Эдик явственно чувствовал, что прикоснулся тогда к правде, которая в голосе и взгляде Озорнова клубилась, как ядовитый черный дым, отравляющий всякого, кто вдохнет хоть клочок этой тьмы. Он часто брал книгу Озорнова в руки — Рассматривал обложку, от которой, несмотря на всю мультяшную условность, рисунка тянула промозглой могильной тоской. Раскрывал книгу, словно какой-то капкан. Читал завораживающие, непонятные слова, посвящения. «Лучше дрейфовать, чем дрейфить». И скользил, скользил куда-то в темную глубину, где нет ни опор, ни ориентиров. Проснувшись однажды посреди ночи, Эдик уставился во тьму перед собой, в которой угадывалось смутное роение абстрактных сгустков мрака, Я обратил вдруг внимание, что простыня на его груди фосфорицирует, словно испачкалась в каком-то растворе, излучающем в темноте тухлый полусвет. Он приподнял простыню, открывая голую щуплую грудь, и холодные губы ужаса присосались к сердцу. Вся грудь была покрыта. Нет, не покрыта. Она светилась какими-то подкожными огоньками, бледными, желтовато-зеленоватыми, движущимися. Словно бы под кожей ползали паразиты, мерцающие будто светлячки. «Личинки!» Он вспомнил это выражение озорного. «Личинки мертвых!» Гнилостные звезды подкожного космоса, они кишели в хаосе, что искривляет любые орбиты и рвет паутину астрономических координат. Эти огоньки завораживали, гипнотизировали, и Эдик, глядя на них, сначала почувствовал головокружение, а потом канул в глубокий сон. Без сновидений. Он и при ярком свете видел эти подкожные огоньки. Не так ясно, как в темноте, но все-таки видел. И убедился, что их никто больше не замечает. Ни мама, ни папа, никто из родственников, приятелей, посторонних. Он носил огоньки на себе. Или в себе, как тайную болезнь, вводящую его в замкнутый круг не то проклятых, не то избранных. которых никому из посторонних не дано ни понять, ни даже отличить от обычных людей. Ночью свечение было таким сильным, что проходило сквозь майку и простыню. Днем одежда скрывала этот свет, хотя Эдику иногда казалось, что сквозь рубашку или майку он и при ярком солнце видит тусклые проблески. «Я стал невестой мертвецов», — подумал он, и поганый холод разливался в крови. и билась меж черепом и мозгом машкара зыбкого страха. Иногда он открывал книгу Озорнова в разных местах, наугад, но, прочитав абзац, другой поспешно захлопывал. Его начинал душить страх, хотя в прочитанном ничего страшного пока не попадалось. Книга казалась Эдику хищником, который подкарауливает разум. «Ты только открой ее!» Только начни вчитываться, и прыгнет на тебя из букв, как из густой листвы невядомое нечто, поджидающее жертву. Открыв книгу, в очередной раз Эдик наткнулся на слова, которые произносит кто-то из героев повести. Но ведь есть же эволюция. Все от кого-то происходят. А почему от человека до сих пор ничего не произошло? Когда я об этом задумался, то и понял. От человека происходит... труп. Это про курицу и яйцо непонятно, кто там первый был. А тут все понятно, яснее, ясного. Сначала человек, а потом труп. А тот, кто в ходе эволюции второй, тот выше первого. Эволюция, она же от простого к сложному идет. Но ну, а труп сложнее человека. Он, во-первых, загадочнее, а потом он же весь какой-то... Он пугает. А ведь простое никого не пугает. Чего простого-то бояться, правильно? Но ну, от трупов Всем не по себе, потому что они существа с секретом, с двойным дном, непростые твари. Рассуждения персонажа показались Эдику странными. Что это в самом деле за логика такая? Труп сложнее живого человека, потому что загадочнее и страшнее? Такой вывод смахивал на бред, хотя... Эдик вспомнил, как лет пять назад смотрел на своего двоюродного дядю, Никанора, лежавшего в гробу и неприятно, до да мурашек по коже, поразился, насколько же стал дядя Никанор после смерти другим существом. Чуждым, с нечеловеческим выражением, неподвижного лица, пугающим, даже опасным, словно бы от этого существа можно ждать чего угодно, вплоть до самой дикой выходки. Впрочем, в его лице выражалось столько бесстрастного презрения к окружающим людям, что становилось ясно. Никогда не снизойдет холодное это существо, ни до какой выходки на глазах всех этих ничтожеств. Что-то такое чудилось Эдику в тот день, когда смотрел он в лицо мертвецу. Он продолжил дочитывать абзац в книге. «Вот когда я это понял, то и подумал». Хорошо, ладно, мертвые происходят от живых, они выше нас на лестнице эволюции стоят. А от мертвых, так кто происходит? После каждой ступени всегда идет другая, более высокая. Так кто там над мертвыми встал на ступень выше? Прочитав эдик, вдруг понял смысл происходящего с ним. Его словно озарило, части конструкции сложились и образовали фигуру, ясно нарисовавшуюся в уме. Не все, конечно, было понятно с той фигурой, но в целом выходила более-менее определенная схема. Выше людей по развитию стоят мертвецы. Не те пустые оболочки, что лежат в земле, а страшные загадочные существа, которые вылупились из этих оболочек, как бабочка из кокона и роятся где-то на изнанке нашего мира. Но эти живые сгустки теней тоже порождают из себя кого-то еще более загадочного и страшного, чем они сами. Поэтому и откладывают свои личинки в нас, людей. Ведь есть же какие-то осы, которые откладывают личинки в гусениц. Только из тех осиных личинок получаются все те же осы, а тут возникает нечто новое, необычное, нечто высшее, для которого мертвецы пройдены этап. а люди так и вообще давно отработанный материал, пригодный лишь служить чем-то вроде маточного раствора питательной среды. Эти мысли показались Эдику чрезвычайно важными, словно бы он наткнулся на некий научный принцип, который позволяет понять многие доселе необъяснимые вещи. Само собой, поделиться этим открытием он не мог ни с кем, ни с друзьями, ни тем более с родителями. С этим новым знанием он погружался в одиночество, как утопленник – Один на один со своим камнем на шее погружается в глубину. Однажды на улице он увидел девочку, младше его на пару лет, идущую в сопровождении двух женщин. На девочке было платье с глубоким вырезом. Эдик ясно увидел в открытой верхней части ее груди огоньки, что просвечивали сквозь смуглую от загара кожу, медленно движущиеся звезды ее внутреннего космоса. Две взрослые женщины рядом с девочкой увлеченно болтали друг с дружкой, а девочка шла механически. В ее глазах застыл ужас. Она словно бы видела впереди что-то чудовищное. Да она и впрямь видела это чудовищное, только не где-то перед собой, а внутри себя. В изумлении застыв, провожал он девочку взглядом, а она, неужели почувствовала взгляд, липнущий к ее спине, оглянулась, озабучена шарик глазами по прохожим. И когда взгляды соприкоснулись, Эдик вздрогнул. Он сорвался с места, поспешил за девочкой. Та отвернулась и больше не оборачивалась, но Эдику показалось, что с его приближением ее спина все сильнее напрягается. Сам же он, пока сокращалось расстояние между ними, чувствовал нарастающий страх, от которого дыбились волоски на руках. Наконец, это чувство стало невыносимым. Кожа покрылась липкой, испаренной, ослабевшие ноги грозили вот-вот подкоситься, и Эдик остановился, Прекратил преследование. Он понял, что невестам мертвых лучше не встречаться друг с другом. Их близость не угасит ужас, который каждый носит в себе, а лишь сильнее разожжет. «Сколько еще таких, как я, — думал Эдик, — одиноких, затравленных страшной тайной, навалившейся почти невыносимой тяжестью? Сколько нас, неспособных ни с кем поделиться своим страхом? Да и как поделишься?» Никто ведь не поймет и не поверит. Отныне он всегда, даже в самой шумной и многолюдной компании, чувствовал пронзительную тоску одиночества. «Если б знать хотя бы, что ты можешь открыться кому-то подобному тебе, нанизанному вместе с тобой на вертил общей тайны, то уже не таким потерянным почувствуешь себя среди обычных людей». Но если с обычными людьми можно было общаться, пусть и не на всякую тему, то к себе подобным невозможно было даже приблизиться. Из-за парализующего страха, который отталкивал невест мертвых друг от друга, принуждая каждую забиться в свою щель и не высовывать оттуда носа. Что же это за проклятая штука? Смерть, если приобщение к ней так разделяет и разъединяет». Эдик заметил, что один из его подкожных огоньков сделался больше других. Начал мерцать и даже изменил свой оттенок на красноватый. Вместе с тем в груди возникло муторное предощущение, как за секунду перед приступом тошноты только эта секунда застыла и тянулась, мучительно долго, все не кончаясь, все никак не выплескиваясь в рвотном спазме. «Что-то произойдет», — с замиранием думал Эдик, — «что-то скоро случится». Он был в продовольственном магазине, когда в тревоге, внезапно охвативший его, начал всматриваться в окружающих людей, словно бы отыскивая знакомое лицо, которое заметил краем глаза, и тут же упустил. Его взгляд задержался на взрослом мужчине. Возбужденный, тоже как будто кого-то высматривающий, тот нервно полосовал пространство обеспокоенным взглядом, и губы его шептали что-то беззвучное. Когда Эдик встретился с ним глазами, мужчина застыл на месте. «Будто окаменев». А Эдика затошнила, и он быстрее выбежал на улицу, где склонился над тротуаром, и его вырвало. В магазине меж тем раздались крики. Началась паника. Сквозь витрину Эдик увидел тот самый мужчина, поймавший его взгляд, набросился на какую-то женщину, прижал ее к полкам с продуктами и что-то делает с ней. Эдик немного переместился, чтобы выбрать угол обзора получше, и, наконец, рассмотрел. Мужчина с зубами вгрызся женщине в горло и взахлеб, пьет ее кровь. Ничего сверх этого Эдик не увидел. Но у него возникло явственное чувство, будто он наблюдал нечто невидимое, присутствовавшее там же. Это было похоже на Марьева, висящее в горячем воздухе. Смутная, прозрачная фигура, охватившая убийцу. Фигура, которая слегка мерещится, но попробуй только всмотрись повнимательнее. Нет, ничего. Эдик расстегнул рубашку и бросил взгляд на свою грудь. Самого большого, светлого пятна под кожей уже не было. Какое-то глубинное чувство, вроде подводного течения, подсказывало ему, что одна из личинок в его груди вышла наружу, сформировавшись, наконец, во что-то. Во что-то страшное и невидимое. И вышла она через взгляд, использовав подходящего человека. Эдик всего лишь встретился глазами с нервным мужчиной, а тот стал дверью для неведомой твари, которая вырвалась в мир через него. Когда пришло понимание... внезапное, словно бы вложенное в голову в готовом виде. Эдик тут же побежал прочь, чтобы как можно дальше оказаться от места кошмарного происшествия. Ему не хотелось видеть, что будет делать одержимый. Больше всего Эдик боялся вновь встретиться с ним взглядом. Потом, придя в себя и успокоившись, Эдик начал думать. В фильмах ужасов показывают, что зараза живой смерти распространяется через слюную кровь. Позволил себя укусить, и все пропало. Но что было бы, если бы зараза распространялась через взгляд? Глянул в мертвые зрачки, пересекся взглядом, и началось. Трупные пятна уже покрыли тебя, и черви проползают сквозь твое сердце. Такой способ размножения мертвецов был бы куда эффектнее укусов. Озорнов через взгляд передал Эдику личинки мертвых. И Эдик через взгляд передал что-то... Тому человеку в магазине, что-то жуткое, выросшее из личинки, невидимое, живущее по каким-то иным законам, нежели обычные существа. Сначала оно двигалось внутри меня в виде светового пятна, размышлял Эдик, потом выросло, приготовилось к выходу. Но почему же не вышло наружу просто так? Почему перешло по взгляду, как по туннелю в другого человека, и тогда уже вырвалось в мир? Каким законом подчиняются эти существа? Да и что они вообще такое? В тот же день вечером Эдик прочел в интернете горячие новости о том, как маньяк-убийца в продовольственном магазине загрыз насмерть двух женщин и тяжело ранил подростка. Назвали и фамилию маньяка, сообщили, что прежде он привлекался за что-то к суду и лечился от какой-то психической болезни. Эдик из этого понял одно — то, что... Возревает в нем, ждет своего часа у него под кожей и не просто выходит через взгляд, а ищет себе подходящего человека, который мог бы послушать дверью. Эдик ведь много с кем пересекался взглядами, но заглянув именно в те глаза, почувствовал приступ тошноты. Во всем этом была какая-то система, какие-то свои законы, действия которых Эдик уже начал чуть-чуть постигать — Может быть, даже сами личинки мертвых, обитающие в нем, как-то прикасались к его разуму и приоткрывали тайны. Эдик вдруг поймал себя на том, что охвачен нездоровым возбуждением, каким-то злым азартом, словно бы он уже не просто жертва неведомых сил, а их сторонник и соучастник. От этой мысли на душе стало так гадко, что захотелось побыстрее смыть себя всю мерзость, всю грязь, всю эту трупную гниль, которая, казалось, облепила его с ног до головы. Да только как очистишься от грязи, которую не видишь. Отца вызвали в полицию. Когда вернулся, рассказал, что писатель Озорнов найден убитым в своей квартире. Зверски убитым. Перед смертью ему выкололи глаза, затем вогнали в лоб над переносицей какой-то острый металлический предмет. Возможно, тот самый, которым выкалывали глаза. «Спрашивали, где я был вечером в день убийства. Подозревали меня», — рассказывал отец. «Хорошо, что у меня железное алиби». В тот вечер, когда был убит Азарнов, родители Эдика вместе со своими друзьями ходили на концерт в бывшем доме культуры моряков. Там местный джаз-бенд Сергея Корнеева выступал вместе с каким-то американским саксофонистом. Американские и европейские джазисты, не первосортные, конечно, часто приезжали по приглашению Корнеева, чтобы отыграть концерт с его ансамблем. Супруги завсегда-то и таких вечеров были подписаны на СМС-рассылку с рекламой от организаторов, лично знали Корнеева и его друзей-музыкантов, приводили на их выступления знакомых. Эдик, услышав про убийство писателя, взволновался, но виду решил не подавать. Тревога наполнила его сердце. На четвертый день после этого известия Эдик проснулся под утро, еще в темноте, слегка разбавленной сумеречным полусветом, и увидел, что сразу несколько светлых пятен под кожей выросли в размерах, и двигались эти пятна быстрее остальных. Днем Эдик старался никому в глаза не смотреть, ходил в солнечных очках, уставившись в землю, и веки под очками держал полуприкрытыми. Даже вечером, когда солнце скрылось и воздух начал темнеть, Эдик все продолжал носить очки. Поэтому и не заметил человека, подошедшего к нему, на почти безлюдной улице. Незнакомец надавил под ребро острием ножа и процедил у Эдика над духом. «Будешь дергаться, прирежу. Идешь со мной тихо и послушно, иначе ты труп. Понял? Если понял, головой кивнул...» Эдик сделал судорожный кивок. Мужчина больно обхватил его руку вышел локтя с сильными пальцами, цепкими и твердыми. Повел Эдика какими-то улочками, потом впихнул в автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки. Сел за руль и повез. Повез Эдика на западную окраину, где частные домишки терялись среди растительности, которая чем дальше, тем все больше превращалась в настоящий лес, подступавший к городу. Потом Эдик сидел в сарае, привязанный к стулу под тусклой электрической лампочкой. На лицо ему садился назойливый комар, а мужчина, сидя перед Эдиком на табурете, говорил. «Писатель этот сдал мне перед смертью тебя и еще кое-кого. Черты вы, детки! Думал, я его в живых оставлю, если все расскажут. Нет, сука, таких оставлять нельзя. Он тебе хоть объяснил, во что тебя втянул, во что ты влип, а?» «Ну?» — замялся Эдик. «Что он тебе говорил?» «Невеста мертвых, да? Личинки? А что из тех личинок выходит? Рассказал?» «Нет, не рассказал», — пробормотал Эдик. «А сам-то ты понял что-нибудь?» Голос незнакомца, казалось, потеплел. Что-то человеческое, сочувственное послышалось в нем. «Я не очень понял», — отвечал Эдик. «Ну, я подумал, это новое. Что-то происходит из мертвых, Эволюция, ну, из живых, мертвые. «А из мертвых новое... не знаю что... что-то необычное...» «Так ты не знаешь, что это?» — уточнил незнакомец. То был крепкий коренастый мужчина лет за сорок, одетый в темные брюки и блеклую рубашку с короткими рукавами. Невзрачный, коротко стриженный, с невыразительными чертами лица, но с колючим пронзительным взглядом, в котором плясали обжигающие огоньки. «Этот человек», — чувствовал Эдик, — «не был безумцем». Зато был опасен. Опасен чрезвычайно. «Я тебе расскажу», — продолжал он. «Ты должен знать. Говоришь, эволюция? Можно и так сказать. Мертвые перерождаются, но не все. Те, кто способен к загробному перерождению, становятся ангелами. Но это очень тяжело, для этого слишком много сил нужно. И эти силы мертвые заимствуют из человеческого ужаса и крови». Они находят людей, способных проливать кровь и сеять ужас вокруг себя. Сами-то мертвецы поначалу бессильны, не могут никому причинить физического вреда, но зато могут расшатывать психику. Не у каждого, лишь у того, чей разум уже расшатан. Таких они сводят с ума и подчиняют себе. Подчиненный человек начинает убивать для них, а они получают силу от крови и ужаса. Ужас в душе — это все равно, что кровь в теле. Когда охватывает ужас, это значит, что в тебе рана, невидимая рана, и оттуда хлещет поток темный, как венозная кровь. Не зря ведь кровь всегда связана со страхом и ужасом. Когда мертвые перерождаются в ангелов, они слабые, они бессильны, им нужна пища, а когда досыта напьются чужого ужаса, то получают власть над людьми. Тогда они, бесплотные и потусторонние, начинают влиять уже не только на психику, но и на материю. В конце концов, они становятся способны делать с нашей плотью все, что угодно. Перенести человека мгновенно на большое расстояние. Сделать его устойчивым к холоду или к огню. Трансформировать его тело. Превратить в другого человека. В зверя. Или во что-то вообще кошмарное. Но это только с особо избранными людьми такое могут вытворять. С теми, кто подчинился им до конца. И чем больше этих тварей над нами, тем все ближе наш конец. Потому что мы будем сходить с ума, звереть, убивать и мучить друг друга. И все для того, чтобы разливалась кровь, разливался ужас и была пища у этих тварей, а значит и власть над нами. Они постепенно загоняют нас в тупик, из которого уже не будет никакого выхода. Их становится все больше. Скоро у нас совсем не останется шансов. Те, кто выживет под их властью, превратятся в чудовищ, Нормальных людей не останется. Такие, как этот писатель Озорнов, заключили договор. Они выискивают детей, способных стать гнездами для этих тварей, вынашивать их в себе. На таких, как ты, эта нечисть учится контролировать людей, управлять разумом, подчинять себе людскую волю, а потом находят, как сказать, надломленных. Понимаешь? «Есть надломленные люди с внутри, которых легко доломать и полностью подчинить своей воле. Сидя в тебе, мертвые всматриваются твоими глазами в окружающих и выискивают. Поэтому таких, как ты, оставлять нельзя». «Нельзя оставлять?» — спросил Эдик. Страх бежал по его коже муравьиными потоками. «Тебе надо было убить себя», — мрачно произнес незнакомец. Только так ты мог бы это остановить. Есть и другой способ, но это еще хуже смерти. Самоубийство проще, а другой способ — это запечатать себя. Провести специальный ритуал и выколоть себе глаза. Тогда личинки этих тварей не смогут выйти из тебя никуда и начнут пожирать тебя изнутри. Не тело пожирать, нет. Будут пожирать психику, разум, память, волю, подсознание. Это будет... Ад на земле. Знаю одного, который сам так и сделал. Совесть не позволяла совершить самоубийство, а других вариантов просто нет. Но люди-то за жизнь цепляются за благополучие, поврожденной подлости своей. Каждому хочется, чтобы не он мучился, а другой кто-нибудь. Не он подыхал, а посторонний. Вот и носят». Невесты мертвых в себе отраву и отравляют других, вместо того, чтобы погибнуть самому, но только бы остановить этих тварей. Вы убьете меня? С трудом спросил Эдик. Он задыхался, и слова едва выходили наружу. Незнакомец покачал головой. Ты уж прости, пацан, но тебя поздно убивать. Это раньше надо было делать. Теперь бесполезно. Личинки выросли настолько, что твоя смерть их уже не остановит. они быстро найдут себе других носителей. поэтому я запечатаю тебя и отпущу они начнут пожирать тебя изнутри ты останешься жить но сойдешь с ума они будут годами десятилетиями все жрать и жрать твою душу так она и станет для них ловушкой. они сроднятся с ней пустят корни сплетутся намертво с твоим я и когда ты наконец умрешь они уже не смогут покинуть тебя и перейти в кого-то другого. Ты умрешь, Они продолжат жрать тебя после смерти. Твоя душа пойдет на дно в самую глубокую тьму, и они вместе с ней. Так ты уведешь их подальше от поверхности, от нашего мира, в глубь бездны. Канешь, будто камень. Это единственный выход. Просто все уже слишком далеко зашло. Если бы я нашел тебя раньше, хотя бы месяца полтора назад, в июле... Эдик расплакался. Он просил, умолял этого страшного человека не делать ему больно, не мучить его, пожалеть и отпустить, ведь он всего лишь мальчик, маленький, перепуганный, совсем еще ребенок, который ни в чем не виноват, и никому ничего плохого не сделал. Но страшный человек подошел к нему, взял его левой рукой за подбородок, схватил крепкими, будто из дерева, пальцами. В правой его руке был четырехгранный инструмент из черного металла, острый на конце. То ли слишком длинный кованный гвоздь, то ли какая-то короткая пика. Этой пикой он чертил в воздухе над головой Эдика сложные фигуры и бормотал непонятные слова, от которых расползалась морозная жуть. Лицо незнакомца побледнело, глаза провалились, Во враге теней, под надбровными дугами, зрачки расширились, оскалились, неровные зубы, безобразно скривился рот, и точным движением, отяжелевшей руки и превратившейся в беспощадный механизм, страшный человек вонзил острие в один глаз Эдику, потом тут же в другой. Эдик заорал от боли и, проваливаясь в черноту, смешанную с кровью, услышал над собой иступленный крик незнакомца — «Я запечатываю тебя!» А из черноты, в которой он утопал, хищно смотрели на Эдика звезды. Их голодный внутриутробный блеск отзывался в душе беспредельным ужасом.